Глава двадцатая. Герцог Мандарин и желтая бутылка. После того как графиня с принцем уехали в карете, барон Апельсин и герцог Мандарин остались с полными хозяевами замка. Кроме этих двух весьма почтенных особ, в комнатах не было ни души. Прислуга, конечно, в счет не шла. Герцог первый обнаружил, что все обитатели замка их покинули. По своему обыкновению он забрался на подоконник и стал угрожать, что бросится вниз и разобьется в дребезги, если... Но некому было слушать его угрозы. Странно, раздумывал герцог, приставив палец к лбу. Обе кузины должны были бы уже давно услышать мои крики и примчаться ко мне на помощь. Почему же никто не отзывается? Может быть, я недостаточно громко кричу? Герцог взвизгнул еще несколько раз, а затем осторожно спустился с подоконника и пошел к барону. Дорогой кузен, сказал он, входя. Ммм, промечал барон выплевывая крылышко цыпленка, которое стало ему по перел горла. Знаете новость? Привезли кур в курятник, спросил барон апельсин. который только в этот день убедился, что истребил всех пернатых в замке и в деревне, и теперь доедал последнего тощего цыпленка. Да что там куры, ответил герцог. Мы остались одни, одни, нас бросили. Замок покинут. Барон встревожился. Так кто же приготовит нам ужин? Вы только и беспокоитесь, что об ужине. А что, если бы нам с вами воспользоваться отсутствием наших дорогих хозяев и осмотреть погреб замка? Я слышал, что там много вин самых дорогих сортов. Не может быть, воскликнул барон. За столом нам подают только дрянное вино, от которого у меня надолго остается и жгогая отрышка. Вот и именно, сказал герцог. Нам-то они дают плохое вино, а у себя в погребе прячут хорошее. Его будут подавать на стол, когда вы уедете отсюда. Попробуйте сказать, герцогу не так уж важно было вино. Ему хотелось на свободе обследовать подвалы, потому что он слышал, будто в одной из стен графини замуровали сокровища, доставшиеся им в наследство от старого графа Вишни. «Если дела обстоят так, как вы говорите, — решил разгневанный барон, — что нам следует спуститься в погреб и удостовериться собственными глазами. Наши кузины совершают тяжкий грех, если они в самом деле прячут от нас хорошие вина. Нужно откупорить их винные бочки и спасти их души. По-моему, это наш долг. — Однако же, — продолжал герцог, наклоняясь к уху барона, — лучше было бы отпустить на сегодня этого вашего, как его зовут, фасоль, что ли. Пойдем в погреб без него. Я сам повезу вашу тачку. Барон сейчас же согласился, и Фасоль получил отпуск на весь вечер. Но почему же, спросите вы, герцог не пошел в погреб один, если что он хотел найти спрятанные там сокровища? Да потому что если бы их застали врасплох, он мог бы свалить всю вину на барона апельсина. У него уже был заранее заготовлен ответ: мне пришлось сопровождать барона. Помимо моей воли, он искал бутылку вина, чтобы утолить жажду. Все это герцог хорошо обдумал, но спуститься в погреб оказалось нелегким делом и для него, и для барона. Барон тяжело переводил дух, а герцог обливался потом, толкая тачку, на которой лежал живот барона. Тачка оказалась тяжелёхонькой. Хорошо ещё, что везти её пришлось не вверх, а вниз. И ступенек было не так уж много. О возвращении из погреба герцог пока не думал. «Как-нибудь выберусь», — говорил он себе. Под тяжестью живота барона тачка покатилась вниз по ступенькам с такой скоростью, что если бы окованная медью дверь погреба была закрыта, герцог и барон неминуемо расшиблись бы в лепешку. Однако, к счастью для них, внутренняя дверь оказалась открытой. Увлекаемые тачкой герцог и барон так и слетели со ступенек и не останавливаясь помчались дальше по широкому коридору между двух рядов огромных бочек, на которых стояли тысячи бутылок с заполненными ярлыками. "Стойте, стойте", кричал барон. "Посмотрите, сколько здесь этой божьей милости". "Дальше, дальше", отвечал герцог. "Там впереди вино еще лучше". Барон, видя, как проносится мимо него целые армии бочек, целые батальоны бочонков, бочоночков, бутылок и фляжек, сокрушенно вздыхал: «Прощайте, прощайте, бедняжки», говорил он бутылкам, провожая их глазами. «Прощайте, не мне суждено откупорить вас». В конце концов герцог почувствовал, что тачка катится все медленнее и можно наконец остановиться. Как раз в этом самом месте, в левом ряду бочек, он увидел узкий проход, а в глубине прохода маленькую дверцу. Барон удобно усевшись на земле, протягивал руки то направо, то налево и не тратя даром ни минуты, хватал подъя по три бутылки, вытаскивал пробки зубами, которые у него давно уже стали крепче железа от постоянного упражнения. И опрокидывал содержимое бутылок себе в рот. Он прерывал это занятие только для того, чтобы испустить вздох удовлетворения. Герцог долго глядел на него, а потом махнул рукой и углубился в проход. Куда этого идете, любезный кузен? Почему бы и вам не воспользоваться этим божьим даром? Я ищу бутылку очень редкой марки. Кажется, я вижу ее там в глубине. — Небо вознаградит вас за такую заботливость, — пробулькал барон в перерыве между глотками. — Вы напоили жаждущего, и поэтому сами никогда не умрете от жажды. Но герцог не слышал его слов, он был очень озабочен. У дверцы не оказалось ни задвижки, ни замка, ни скважины для ключа. — Странно, — пробормотал сквозь зубы герцог. Может быть, здесь есть какая-нибудь секретная пружина? Он начал ощупывать дверцу сантиметр за сантиметром, ищя секретный замок. Но сколько он ни щупал ее, сколько ни нажимал на малейшие выступы, дверца оставалась запертой. Тем временем барон, покончив с бутылками, стоявшими поблизости от него, в свою очередь пробрался в проход между бочками и очутился рядом с герцогом, который то царапал дверцу ногтями, то стучал по ней кулаком, все более раздражаясь. Что вы делаете, дражайший кузен? Да вот хочу открыть эту дверцу. Мне кажется, что за ней находятся самые ценные вина. Вы останетесь довольны, если отведаете их. Стоит ли беспокоиться, ответил захмелевший барон. Лучше протяните ко мне вон ту бутылку с желтой этикеткой. Это, наверное, китайское вино, а я его никогда не пробовал. Герцог стал озираться по сторонам в поисках бутылки, на которую ему указывал барон. Наконец он ее увидел. Это была бутылка обычных размеров, в точности такая же, как и другие. Она отличалась от них только цветом своей наклейки. У всех остальных бутылок были красные ярлыки, а у этой желтый. Герцог, проклиная в душе ненасыпность барона, рассеянно протянул руку, чтобы взять бутылку. Странно, бутылка, словно приросла к полке. Герцог никак не мог сдвинуть ее с места. Она как будто свинцом налета. Заметил он с удивлением и дернул за горлышко изо всех сил. Но едва он оторвал бутылку от полки, как таинственная дверца стала медленно и бесшумно поворачиваться на петлях. Барон с изумлением смотрел на нее. — Мой кузен, дорогой кузен! — кричал он. — Это не бутылка, это ключ. Смотрите, вы открыли дверцу. — Так вот в чем был секрет этого замка, а я и не догадался, — укорял себя герцог. — Герцог. Но не успел он подумать это, как дверца распахнулась настежь, и на пороге появился мальчик, который вежливо поклонился герцогу и барону и воскликнул тоненьким серебристым голоском: «Добрый день, сеньоры. Я очень благодарен вам за то, что вы оказали мне эту любезность. Я уже три часа отчетно пытаюсь открыть дверь. Как это вы догадались, что я приду именно отсюда? Вишанка!» В один голос закричали герцог и барон. Мой дорогой Вишонка, прибавил барон, который от хмеля сделался очень добродушным и ласковым. Дорогой Вишонка, иди ко мне, я тебя поцелую. Герцог не выказывал ни малейшего восторга. Что делает здесь этот маленький шалопай? думал он с досадой. Но не желая показать, что он недоволен встречей, сказал громко: "Дорогой Вишонка". Для нас большая радость предупреждать все твои желания. Но Вишнка вдруг нахмурился и заговорил холодной и резко: так как я не сообщал вам, кузены, что вернулся в замок через этот подтайной ход, а в замке кроме вас никого сейчас нет, то я думаю, что вы проникли сюда не с добрыми намерениями. Говоря попросту, вы затеяли какую-то мошенническую проделку. Но об этом мы будем судить позже. А сейчас разрешите мне представить вам моих друзей. И посторонившись, Вишонка пропустил вперед одного за другим всех своих приятелей: Чепалина, Редицку, мастера Виноградинку, Кума тыкву, адвоката и всех прочих. Да это же настоящее вторжение! воскликнул ошеломленный Герцог. Это и вправду было вторжение, и затеял его Вишонка. Бродя по лесу, Чеполин и Вишенька в конце концов встретились со своими друзьями и вскоре узнали, что все их противники, за исключением герцога и барона, покинули замок. Вишеньке было известно, где находится потайной ход, ведущий из лесу в погреб, и он предложил спутникам захватить вражескую крепость. Как вы видели, захват удался блестяще. Герцога заперли в его комнате, а осторожить его поручили трепешнику фасоли. Барона же оставили в погребе, потому что ни у кого не было охоты тащить эту тяжелую тушу вверх по лестнице.